Глава 9. День разбитых очков, день 13 сентября Беттина пережила как великое поражение. Сперва она реагировала на него воинственно, разгласив по всему Веймару, что её укусила бешеная колбаса. Она вскоре и поняла, что её злоба приведёт лишь к тому, что она никогда уже не увидит Гёты и тем самым Её великая любовь к бессмертному превратится в ничтожный эпизод, обречённый на забвение. И потому она принудила Добрика Арнима написать Гёте письмо и попытаться попросить за неё извинения. Но письмо осталось без ответа. Супруги Арним покинули Веймара в январе 1812 года, посетили его снова. Гёте не принял их. В 1816 году умерла Христиана, и в скорби Биттина послала Гёте длинное письмо, полное смирения. Гёте безмолствовал. В 1821 году, то есть 10 лет спустя после их последней встречи, она приехала в Веймар и явилась к Гёте, который в тот вечер принимал гостей и не мог не позволить ей войти в дом. Однако он не обмолвился с ней ни единым словом. А в декабре того же года она написала ему еще раз и не получила никакого ответа. В 1823 году советники франкфуртского магистрата решили воздвигнуть памятник Гёте и заказали его некоему скульптору Рауху. Эскиз не понравился Беттине, и она вмиг поняла, что судьба дарует ей случай, какой нельзя упустить. Не умери рисовать, она однако в ту же ночь взялась за работу и начертила собственный проект скульптуры. Гёти сидел в позе античного героя, в руке держал лиру, между его колен стояла девушка, представляющая собой Психею. А волосы его походили на языки пламени. Рисунок она послала Гёте, и тут произошло нечто совершенно невообразимое. На глаза Гёте вернулась слеза. Итак, спустя 13 лет случилось это в июле 1824, ему было 75, а ей 39. Он принял её у себя и, несмотря на то, что держал себя чопорно, дал ей понять, что всё прощено, и пора презрительного молчания позади. Мне представляется, что на этой стадии бы протагонисты пришли к холодно-провеческому пониманию ситуации. Обознали, что для каждого из них важно, и каждый знал, что другой это знает. Своим рисунком Беттино впервые недвусмысленно обозначила то, что с самого начала содержалось в игре бессмертие Беттина этого слова не произнесла, разве что безучно коснулась его, как касаются струны, которая затем тихо и долго звенит. Гёте услышал. Поначалу он был лишь глупо польщен, но постепенно, когда уже утер слезу, стал постигать истинный и менее лестный смысл Беттининого послания. Она дает ему знать, что прежняя игра продолжается, что она не отступила, что это она сошьет ему торжественный саван, в котором он предстанет перед потомством, что он ничем не будет препятствовать ей в том и менее всего своим упрямым молчанием. Он снова вспомнил то, что давно знал. Беттина опасна, и потому лучше держать ее под ласковым присмотром. Беттина знала, что Гетте знает. Мы тут ожидаете их последующей встречи осенью того же года. Она сама описывает её в письме, посланном племяннице. Вслед за приветствием пишет Беттина: "Гёте, цитата: Сперва стал брюжать, потом же обласкал меня словами, чтобы вновь снискать мою приязнь. Конец цитаты. Можем ли мы не понять Гёте? С беспощадной очевидностью он почувствовал, как она действует ему на нервы, и вознегодовал на самого себя, что нарушил это восхитительное тринадцатилетнее молчание. Он стал с ней спорить, словно хотел одним махом выложить ей все, что у него накопилось против нее. Но тут же одернул себя. Почему он откровенен? Почему говорит ей, что думает? Прежде всего, важна его решимость — нейтрализовать ее, усмирять ее, держать ее под присмотром. По меньшей мере раз шесть в течение их разговора, рассказывает далее Беттина, Гёте под разными предлогами удалялся в соседнюю комнату, где украдкой пил вино, о чем она догадалась по его дыханию. Наконец она, смеясь, спросила его, почему он ходит пить украдкой, и он обиделся намного любопытнее, чем удалявшийся пить вино гёты, представляется мне биттина. Она вела себя не так, как вёл бы себя вы или я. Забавляясь, мы бы следили за гётой и при этом тактично и уважительно молчали. Сказать ему то, что иные не посмели бы и выговорить: "Твоё дыхание отдаёт алкоголем. Почему ты пил и почему пил вкраткой?" Для неё было способом силы вырвать из него часть его сокровенной сути, оказаться с ним в самом тесном соприкосновении. В её агрессивной бестактности и праве, на которое она всегда присваивала себе, пользуясь маской ребёнка, Гьют вдруг обнаружил ту бетину, какую ещё 13 лет назад решил никогда больше не видеть. Молча поднявшись, он взял лампу, Это было знаком того, что свидание окончено, и что теперь он намерен проводить посетительницу по тёмному коридору к дверям. Тогда продолжает Бетинов в своём письме, чтобы помешать ему выйти, она преклонила на пороге колено лицом к комнате и сказала: Цитата. Я хочу знать, в силах ли я удержать тебя и дух ли ты добра или дух зла, подобно крысе Фауста. Я целую и благословляю порог, который каждодневно переступает величайший из умов и одновременно мой наилучший друг. Конец цитаты. А что сделал Гёте? Я опять слово в слово цитирую Беттину. Он якобы сказал: цитата. Чтобы выйти, я не наступлю ни на тебя, ни на твою любовь. Твоя любовь мне слишком дорога. Что же касается твоего духа, Я проскользну мимо него. Ну и вправду осторожно обошёл коленопреклонённую Беттину, потому что ты слишком хитра и лучше остаться с тобою в добром согласии. Конец цитаты. Фраза, которую Беттина вложила ему в уста, подытоживает, как мне кажется, всё, что Гёте во время их встречи мысленно говорил ей. Знаю, Беттина, что эскиз памятника был твоей гениальной хитростью. В своей прискорбной дряхлости я позволил себе растрогаться, увидев свои волосы, уподобленные пламени. Ах, мои жалкие и придевшие волосы! Но тут же следом уяснил себе. То, что ты хотел явить мне, был не эскиз, а пистолет, который ты держишь в руке, чтобы стрелять в дальние просторы моего бессмертия. Нет, я не сумел обезоружить тебя. Поэтому я не хочу никакой войны. Я хочу мира. Ничего, кроме мира. Я осторожно обойду тебя и не коснусь тебя, не обниму, не поцелую. Во-первых, мне этого не хочется, а во-вторых, знаю, что всё, что не сделаю, ты сумеешь превратить в патроны для своего пистолета. Глава 10. Два года спустя Беттина вновь приехала в Веймар. Она чуть ли не каждый день виделась с Гёте, тогда ему было 77, а в конце своего пребывания, пытаясь попасть ко двору Карла Августа, допустила одну из своих очаровательных дерзостей. И произошло нечто непредвиденное. Гёте взорвался. Цитата. Этот докучливый слепень Дизель Лайдиге Бремсе пишет он великому Герцогогу, который достался мне в наследство от моей матушки, вот уже много лет нестерпимо донимает меня. Нынче она вновь принялась за старую игру, которая так шла ей в дни юности. Зною в щебечетах заловях и трещит как сорока. Ежели ваше высочество изволит приказать, То я, на правах дядушки, со всей у строгостью воспрещаю ей всякое дальнейшее посягательство на ваше время. Иначе ваши высочество никогда не будут ограждены от её настырности. Конец цитаты. Шестью годами позже она ещё раз появилась в Эймри, но Гёте не принял её. В сравнении Беттины с дакучливым слипнём, осталось его последним словом во всех их историях. Странная вещь. С тех пор, что он получил иск из памятника, он приказал себе сохранять с ней мир. Хотя уже одно её присутствие вызывало у него аллергию, он чился тогда сделать всё, даже ценой того, что изо рта у него пахло алкоголем, чтобы провести с ней вечер до конца в добром согласии. Так почему же он вдруг готов обратить все усилия в дым? Он столь заботился о том, чтобы не отойти в бессмертие в помятой рубашке. Так почему же вдруг он написал эту страшную фразу о докучливом слепне, в которой будут его укорять спустя что, спустя 300 лет, когда уже никто не будет читать ни Фауста, ни страдания юного Вертера? Попробуем разобраться в циферблате жизни. До определённого времени наша смерть представляется нам чем-то слишком далёким, чтобы погружаться в неё. Её не видно, она невидима. Это первый счастливый период жизни. Но затем мы вдруг начинаем зреть свою смерть перед собой и уже не в силах избавиться от мыслей о ней. Она с нами. А поскольку без смерти держится смерть, как гарди Лорела, мы можем сказать, что с нами и нашей бессмертии. С той минуты, как мы узнаем, что оно с нами, мы начинаем горячо родить о нем. Мы заказываем для него смокинг, покупаем для него галстук из боязни, что платье и галстук для него выберут другие, причем выберут неудачно. Это пора, когда Гёте решает писать свои мемуары, свою прославленную поэзию и правду. Когда приглашает к себе преданного Эккермана — Странное совпадение дат. Происходит это в том же 1823 году, когда Беттина посылает ему проект памятника и вынуждает его писать разговоры с Гёте. Этот великолепный портрет создан под любезным контролем портретируемого. А с этим вторым периодом жизни, когда человек не в состоянии оторвать глаз от земли, приходит третий период, самый прекрасный. Самый таинственный, о котором мало знают и мало говорят. Силы убывают, и человеком овладевает обезоруживающая усталость. Усталость — тихий мост, перекинутый с берега жизни на берег смерти. Смерть так близка, что вид ее уже сделался скучен. Она снова стала невидимой и невидной. Невидной, как невидны предметы слишком близко знакомы. Усталый человек смотрит из окна, видит кроны деревьев и про себя утвердит их названия: каштан, тополь, клён. И эти названия прекрасны, как само бытие. Тополь высокий, похож на атлета, что протянул руку к небу, или похож на пламя, что выбилось из остыла. Тополь! Ах, тополь! Бессмертие это смешная иллюзия, пустое слово ветер, пойманный в сачок, если сравним его с красотой тополя, на который взирает из окна усталый человек. Бессмертие вообще уже тревожит усталого старого человека. А что делает усталый старый человек, взирающий на тополь, когда вдруг появляется женщина, которая жаждет садиться на стол, преклонять на пороги колени и возглашать софизма? Во внезапном приливе жизненности и сневразимой радостью он называет её докучливым слепнем. Я думаю о той минуте, когда Гёте писал слова докучливый слепень. Я думаю о будовольствии, которое он при этом испытывал, и представляю себе, что он вдруг тогда осознал: он никогда в жизни не поступал так, как ему хотелось. Он считал себя правителем своего бессмертия, Эта ответственность сковала его, делала его чопорным. Он боялся эксцентричности, хотя его и сильно влекло к нему. Если случалось и допускал что-либо подобное, то усилился задним числом упрекать дело так, чтобы ничто не выпирало из тою, улыбчивой умеренности, к какой он некогда отождествлял с красотой. Слова докучливый слепень не вязались ни с его творениями, ни с его жизнью не с его бессмертием. В этих словах была чистейшая свобода. Их мог написать только человек, оказавшийся уже в третьем периоде своей жизни, когда перестаешь управлять своим бессмертием и считать его делом серьезным. Не всякий доходит до этой крайней черты, но тот, кто доходит, знает, что только там истинная свобода. Эти мысли пролетели в сознании Гёте, но он тотчас забыл о них, так как был уже старым, усталым человеком со слабеющей памятью. Глава 11. Вспомним. Впервые она пришла к нему в обличье ребёнка. По прошествии 25 лет, в марте 1832-го, узнав, что Гёте серьёзно за ним мог, Тучи сослала к нему своего собственного ребёнка, восемнадцатилетнего сына Зигмунда. Рубкий юноша по настоянию матери оставался в Веймаре 6 дней вовсе не зная, о чём идёт речь. Но Гёте знал. Она направила к нему своего посланца, который одним своим присутствием должен был дать понять ему, что смерть топчется за дверью и что с этой минуты его Гёте бессмертие Бетти берёт в свои руки. А затем смерть перешагнула порог. После недельной борьбы с ней 22 марта Гёте умирает. А несколькими днями позже Бетти напишет исполнителю последней воли Гёте, канцлеру фон Мюллеру. Цитата. Конечно, смерть Гёте произвела на меня глубокое, неизгладимое впечатление ну нисколько не впечатления скорби если я и не могу выразить словами подлинную правду того, что чувствую, то всё же, пожалуй, в наибольшей мере приближусь к ней, коли скажу впечатления славы конец цитаты Обратим особое внимание на это беттинино уточнение никоим образом не скорбь, а слава В скором времени она просит того же канцлера фон Мюллера прислать ей все письма, кои она когда-либо написала Гёте. Прочитав их, она испытала разочарование. Вся ее история с Гёте явилась ей всего лишь наброском. Наброском хоть и к великому творению, но все же наброском и весьма несовершенном. Необходимо было приняться за работу. На протяжении 3 лет она правила, переписывала, дописывала. Если она была недовольна собственными письмами, письма Гёте удовлетворяли её ещё меньше. Когда она теперь перечитала их, её скорбила их лаконичной сдержанность, а подчас даже дерзость, словно в самом деле приняв маску ребёнка за её истинное лицо. Он подчас писал ей так, будто давал снисходительные наставления школьнице. Посему ей пришлось изменить их тональность. Там, где он называл её дорогой друг, она заменила на сердце моё. Попрёки его смягчила лесными приписками и добавила фразы, коеи должны были свидетельствовать о её власти вдохновительницы и музы над очарованным поэтом. Разумеется, ещё радикальнее она переписывала собственные письма. Нет тональности, она не меняла, тональность была правильной. Ну и изменяла, к примеру, датировку их написания, дабы исчезли долгие паузы в их переписке, которые ставили бы под сомнение постоянство их страсти. Изъяла много неуместных пассажей, к примеру, тот, в котором просила Гёте никому не показывать её письма другие пассажи добавила, драматизируя описанные ситуации, придала большую глубину своим взглядам на политику, на искусство, особенно на музыку и на Бетховена. Книгу она закончила в 1835 году и опубликовала её под названием Переписка Гёте с ребёнком. Никто не усомнился в истинности переписки вплоть до 1921 года, когда были найдены и изданы подлинные письма Ах, почему она вовремя не сожгла их? Вообразите себя на её месте. Нелегко сжечь интимные бумаги, которые дороги вам. Это не иначе как признать, что долго вы здесь уже не задержитесь, что завтра умрёте. И от того акта уничтожения откладываете со дня на день, пока однажды не становится поздно. Человек помыслит о бессмертии, и забывает помыслить о смерти. Глава 12. Сегодня, с расстояния, какое предоставил нам конец нынешнего столетия, мы, пожалуй, можем осмелиться сказать: Гёте фигура, расположенная точно посередине европейской истории. Гёте великая середина. Но ведь не середина пугливая точка, что осмотрительно избегает крайностей. Нет. Крепкая середина, что держит обе крайности в редкостном равновесии, какого затем Европа уже никогда не узнает. Гёте ещё с молодою изучает алхимию, а позже становится одним из первых современных учёных. Гёте величайший из всех немцев и одновременно антипатриот и европеец. Гёте космополит, и одновременно всю жизнь почти не покидает своей провинции, своего маленького Веймара. Гёте человек природы, ну и человек истории. В любви он настолько же либертин, насколько и романтик. Ещё вспомни Маниэс в лифте, что тряся будто у него была пляска святого Витта. И хотя она разбиралась в кибернетике, Однако никак не могла объяснить себе, что творится в техническом мозгу этой машины, которая была столь же чужда и непроницаема для неё, как и механизмы всех предметов, с которыми она каждодневно соприкасалась: от маленького компьютера, поставленного у телефона, до посудомойки. Гёте напротив жил в ту короткую пору истории, когда технический прогресс уже приносил жизни определённые удобства, Но когда образованный человек ещё способен был осмыслить все устройства, которыми пользовался. Гёте знал, из чего построен дом, в котором жил, знал, почему светит керосиновая лампа, знал устройство телескопа, в который из биттины наблюдал за Меркурием. Хотя он сам не умел оперировать, но ассистировал при нескольких операциях, а когда был болен, мог разговаривать с доктором языком специалиста. Мир технических предметов был понятен ему и полностью открыт его взору. То было великое Гетово-мгновение посреди европейской истории, мгновение, после которого останется рубец тоски на сердце человека, плененного дергающимся и танцующим лифтом. Творчество Бетховена начинается там, где кончается великая Гетова-середина — Оно размещается во времени, когда мир начинает постепенно терять свою прозрачность, мутнеет, становится всё более непостижимым, мчится в неведомое. В то время как человек, преданный миром, бежит в самого себя, в свою тоску, в свои мечтания, в свой бунт и даёт оглушить себя голосом своей больной души до такой степени, что уже не слышит голосов, обращающихся к нему извне. Этот крик души звучал для Гёте невыносимым гамом. Гёте ненавидел шум. Это известно. Он не переносил даже собачьего лая в отдалённом саду. Говорят, он не любил музыки. Это ошибка. Чего он не любил, так это оркестры. Он любил Баха, поскольку тот ещё понимал музыку как прозрачное созвучие самостоятельно ведомых голосов каждый из которых можно различить. В Бетховенских симфониях отдельные голоса инструментов растворялись в звуковой амальгаме крика и рыданий. Гёте не выносил рёв оркестров в той же мере, в какой не выносил громких стонов души. Молодые беттенинны друзья замечали, с какой неприязнью смотрит на них божественный Гёте и как он затыкает уши. Этого простить они ему не могли, и ополчались на него как на противника души, бунты и чувства. Биттина была сестрой поэта Брентано, женой поэта Арнимы и почитала Бетховена. Она принадлежала к поколению романтиков, но одновременно была и приятельницей Гёте. Такого положения не было ни у кого другого. Это была королева, властвующая в двух королевствах. Ее книга была великолепной данью почтения Геты. Все ее письма были ничем иным, как единой песнью любви к нему. Да, но поскольку все знали про очки, сброшенные с нее госпожой Геты на пол, и о том, что Геты тогда позорно предал любящее дитя в угоду бешеной колбасе, эта книга одновременно и куда более является собой «урок любви», преподанный покойному поэту, который перед лицом великого чувства повел себя как трусливый филистер и пожертвовал страстью ради убогого семейного покоя. Книга Беттины была одновременной данью почтения и оплеухой. Глава 13. В год смерти Гёте Беттина в письме своему другу князю Герману фон Пюклеру Мускау уведала, что произошло летом 20 лет назад. Узнала она это якобы от самого Бетховена. В 1812 году, 10 месяцев спустя после чёрных дней разбитых очков, он приехал ненадолго в теплицу, где впервые тогда встретился с Гёте. Однажды они вместе отправились на прогулку. Они шли вдоль курортной аллеи, как вдруг впереди появилась французская императрица Мария Луиза с семьёй и придворными. Гёте, увидев их, перестал внимать словам Бетховена, отошёл на обочину дороги и снял шляпу. Бетховен же надвинул свою шляпу ещё ниже на лоб, нахмурился так, что его густые брови выросли ещё на несколько сантиметров и двинулся дальше, не замедляя шага. И посему это они, аристократы, вынуждены были остановиться, уступить дорогу и раскланяться. Только отойдя от них на некоторое расстояние, Бетховен повернулся, дабы подождать Гёте. И высказал ему всё, что думает о его унизительном лакейском поведении. Он выбронил его, как сопливого мальчишку. Действительно ли произошла эта сцена? А выдумал ли её Бетховен от начала и до конца или только прикрасил её или прикрасила её Беттина или сама от начала до конца её выдумала это уже никто никогда не узнает определённо всё же одно когда она писала письмо Пюклеру Мускау она поняла что эпизод этот недооценён только он был способен раскрыть истинный смысл истории её любви с Гёти Но как придать ему огласку? Нравится тебе этот эпизод, как я рассказываю его? спрашивает она в своём письме к Герману фон Пюклеру Канцдузи Браухен. Можешь ли ты им воспользоваться? Князь не намеревался воспользоваться, им, и мы по тому бетину увлеклась идея опубликовать свою переписку с князем. Однако затем её осенило нечто получше. В 1839 году Она опубликовала в журнале «Атенеум» письмо, в котором тот же эпизод рассказывает ей сам Бетховен. Оригинал этого письма, датированного 1839 годом, так никогда и не был найден. Осталась лишь копия, написанная рукой Беттины. Там имеются несколько деталей, к примеру, дата письма, свидетельствующих о том, что Бетховен этого письма никогда не писал или, по меньшей мере, читал. Не написала его в том виде, в каком Беттина переписала его. Но вне зависимости от того, сфальсифицировано письмо полностью или наполовину, анекдот этот очаровал всех и стал знаменитым. И вдруг всё прояснилось. Если Гёте предпочел колбасу великой любви, то это было явно не случайно. В то время, как Бетховен, бунтарь, идущий вперёд, низко надвинув на лоб шляпу и заложив руки за спину, Гёте прислужник, у них же наклоняющийся на обочине аллеи,